Кузе, Кальмат и Компания. Четверка пришла в Сергиевская. Сергиевская была интернатом с дурной славой. Попасть на Сергиевскую считалось несчастьем. Там в интернате царила железная казарменная дисциплина. Воспитанники сидели в душных комнатах и гуляли редко, да и то лишь с надзирателями. Наказания за проступки, придуманные ЗАВом, не поддаются описанию. Одно из них было такое – воспитанника, совершенно нагово сажали в темный карцер, который по приказу изобретательного садиста был превращен в уборную. Наказанный просиживал в карцере без хлеба и воды по 3-4 дня, валялся в нечистотах задыхался в скверных испарениях. Сергиевка так прославилась, что до нее обратили внимание судебные власти. После громкого и скандального процесса интернат расформировали. Находившихся в нем подростков распекали по разным приютам. Четверка сразу попала в шкину. Самый старший Джапаридзе, сын грузинского князя, морского офицера. У Джапаридзе типично грузинское лицо, крупный орлиный нос, оттопыренные уши и белоснежные неровные зубы. Детство свое Джапаридзе по семейной традиции должен был провести в корпусе, там он почти два года учился искусству командовать и хорошим манерам. Корпус привил ему любовь к военной выправке, чистоте костюма, спартанству, но корпус же сломал его душу, сделал его живым, скрытным и обманщиком. Корпус в семнадцатом году закрыли, кадетов попросили выйти вон. Джапаридза пожил дома воровался и пошел скитаться по интернатам и детдомам. Вышибали из одного интерната, он шел в другой, так докатился до Сергиевской. На Сергиевской жил два года и, издерганный, уставший в 15 лет, нашел тихую пристань в республике Шкит. У Королева голова совершенно круглая, щеки одухловатые и румяные. Полная невысокая фигура, римский нос и слегка курчавая голова придают ему сходство с Патрицием времен Юлии Цезаря. Королев низкорожденный. В анкете личного дела Михаила Королева в графе занятия родителей сказано рожден вне брака. В старое Николаевское время для рожденных вне брака был один путь воспитательный дом, приют и ремесленная школа. Королёв с малых лет скитался бы приютом. За это время его личное дело разбухло. Каждый интернат давал ему свою характеристику. Одна из них, написанная казённым языком старого педагога-чиновника, характеризует Королёва как мальчика с довольно прочной, укрепившейся привычкой лениться. На шести листах пожелтевшей канцелярской бумаги описываются последствия этой привычки. В результате знаний мальчика в настоящее время оказываются столь слабыми, что он не может быть переведен в класс D, и ему в возрасте почти 15 лет приходится вторично слушать детский элементарный курс, то есть в то время, когда в нем уже в достаточной степени пробудились физические потребности взрослого человека, и окрепла привычка весело и праздно проводить время, на удовлетворение чего, конечно, направлены все его и желания. Дальше описываются способы удовлетворения потребностей взрослого человека. Сильно развитые в нем привычки курить, лакомиться и т.д. повели его по пути легкого раздобывания средств и предметов потребления для удовлетворения этих потребностей, в силу чего, конечно, он стал постоянно замечаться в проступках корыстного характера срезывание проводов и других принадлежностей арматуры, электрического освещения, отвинчиванию дверных ручек, присваивание мелких инструментов сапожной мастерской и тому подобное. Все эти предметы направлялись им на базар для обмена на папиросы и лакомства. Это характеристика не сергиевского интерната, это характеристика нормального детского дома. Заканчивалась она просьбой перевести королеву в одну из школ для трудных в воспитательном отношении детей в возрасте от 12 до 16 лет. Просьба была удовлетворена. Королевы переслали в Сивую и Сергиевскую как недушевленный предмет По сопроводительному талону номер 234 При всём препровождается Михаил Королёв 14 лет И доставивший его на место получил квитанцию в том, что Королёв Михаил 14 лет принят Сергиевская дала о нём не менее блестящую характеристику Третий тип Старолинский Он низенького роста, лицо у него совсем детское, а манера одеваться и фигура делают его похожим на старорежимного гимназистика. У володки Старолинского отца не было, были лишь мать и отчим, ломовой извозчик. Старолинский тоже не в страдает криптоманией, иногда находит припадки, воруют, что попало, кроме того, он самый неисправимый картежник. На Сергиевскую Старолинский попал, как и его товарищи, за воровство. И в шкиду пришел со скверной репутацией. Четвертый Тихиков. Сергиевская его характеризует так. Тихиков Евгений. Мальчик из интеллигентной семьи. Круглосирота, имеет дядю. Тихиков очень способный мальчик. Все усваивает, легко и хорошо занимается. Но не чужд лени. К товарищам относится хорошо, но держится несколько особняком Не терпит общих прогулок и всегда под каким-нибудь предлогом старается остаться дома Со старшими сдержан, возражает всегда логично и почти не грубит В классе сидит прилично, курит порой, увлекается карточной игрой Не чушь спекуляции, но вообще мальчик любознательный, отзывчивый, серьезный и несколько замкнутый У Тихикова треугольная голова, высокий лоб Коротенькая, нескладная фигура. В шкиде до конца дней своих тихиков оставался замкнутым. Бузил редко. Четверка пришла в шкиду, крепко спаянный в неделимый союз. Думали сообща отстаивать свои интересы. Наученные опытом Сергиевской, не ожидали встретить хороший прием. Но ошиблись. Встретили их очень хорошо, как, впрочем, встречали и всех других. С первого же дня Джапаридзе, как самый развитой, примкнул к Ирхаму. Узнав, что в Шкиде издаются журналы, он заявил о своем желании издавать журнал «Шахматист». Вероятно, узрев в этом какую-нибудь для себя выгоду, Янки заключил с ним сламу. королёв вошел в сламу с купцом, а Старолинского взял под свое покровительство Пантелеев. Лишь один Тихиков оставался без друзей загадычных. Вечно сидел он за партой, читал майн Рида или Жюль или что-то все время жевал. Жвал, пережевывал, Оторгал и Икал, за это впоследствии получил кличку «Жвачные». Четверка принесла с тобой старые клички Королев флакончик, Старолинский мальчик, Тихиков адмирал, а Джапаридзе кличку непечатную. В Шкиде лишь одному Тихикову удалось сохранить прозвище Адмирал. Остальных переименовали в первый же день их прихода. Джапаридзе слишком длинно заявил японец, а похабных кличек мы не даем. Поэтому. Назовем тебя просто «Дже». «Ваше дело», — согласился грузин. «Дже так «Дже». Стеролинского тот же японец назвал почему-то голым барином. Звали его впоследствии Голый Барин. Барин — голый и просто голенький. Королева прозвали кальмотом за то, что он вместо кусок говорил кальмот. «Дайте мне кальмот хлебца» или «Одолжи кальмотик сахарина». Одновременно с Сергиевской четверкой пришел в Шкиду и Кубышка, бесшумный человечек с пухным лицом и туманным прошлым.